Глава 16. «Ты в ловушке!» – послышался встревоженный голос отца из моего телефона. Однако сам я паниковать не спешил. Кто бы меня не преследовал, он еще не подозревает, что ему придется столкнуться с охотником на магов. И как же хорошо, что мои враги подняли планку, и теперь мне не придется каличить людей без дара. «Ты сам-то откуда вещаешь?» – тихо спросил я стараясь не оборачиваться на приближающихся врагов. «Я на другом конце улицы, скоро буду у тебя», – сказал в трубку Алексей Белов. Его голос едва не срывался на крик, видимо и правда переживал, что «мне эта забота была не нужна». Сунется и еще сам пострадает. «Не стоит, отец, я разберусь сам», – ответил я и положил трубку. Резким движением я скинул с себя сумку, в которой лежали билеты на море и тот артефакт, что мне умудрились подсунуть. Картинка перед глазами изменилась, и я стал четко понимать, где нахожусь. А ситуация была не из лучших. Темный проулок без ответвлений. Я в тупике, а единственный выход – преграждают два мага, облаченных в черные одеяния. «Сумрачный клан, значит?» Я повернулся к врагам лицом. «Ну что же, неплохо работаете. Я почти не смог вас заметить. Да и не думал, что вы явитесь за мной так быстро. Меня предупредили о вашем появлении всего полдня назад. Убийцы ничего не отвечали, лишь медленно двигались навстречу ко мне. Их техники мне были неизвестны. Магия, которую эти люди используют, мне была хорошо знакома. Однако дезориентации в чистом виде я никогда не встречался». Но самое главное другое, их магию почему-то не чувствует мое отражение, или вернее ощущает лишь мельком, а для боя этого ох как мало. В чем проблема? Неужели за три сотни лет маги смогли создать ответвление колдовства, под которое отражение просто-напросто не заточено? В таком случае я сейчас для них обычный простолюдин без способностей, придется попотеть. Мне и в прошлой жизни приходилось разделываться с магами без дара. Случалось и такое, что не на всех врагов хватало моей магии отражения. Редко, но и такое бывало. Однако там хотя бы был огнестрел, тут же придется драться голыми руками. Грозный мужчина в черном одеянии сорвался с места и побежал на меня. А вот тощий остался за его спиной и начал размахивать руками. Поначалу я думал, что он колдует, но нет. Он принялся с огромной скоростью метать в меня ножами. Я сделал кувырок вперед и скрылся в тени атакующего меня здоровяка. Второй убийца не станет бросать ножи в своего товарища, поэтому я могу использовать его как живой щит. Лучшая защита – это нападение. Решил не медлить и сразу же врезал ближайшему убийце по челюсти. Мимо меня просвистели метательные ножи. Мой кулак пролетел мимо лица врага и утонул в его торсе. Убийца тихо хохотнул. Он был неосязаем. А вот этот вид магии мне встречать не доводилось. Да, эти ребята полны сюрпризов. Стоп. Если он неосязаем, Осознание пришло слишком поздно. Ножи пролетели сквозь тело убийцы и рассекли мои руки. По предплечьям заструилась горячая кровь. «Чёрт! Как же больно! Эти ублюдки меня теснят. Если я срочно не придумаю подходящую тактику, в конце этого дня я уже буду сидеть в темнице у Виктора Мясникова». Голова начала кружиться. До боли знакомые чувства, с каким мне сталкиваться уже приходилось, и не раз. В моих венах течёт яд. Ножи были отравлены. «Так дело не пойдёт». Пора использовать козырь, который я хранил в себе все это время. Не хотелось мне доставать его от рано, но выхода нет. Противник слишком силен. Я сделал глубокий вдох и нащупал в своих каналах большой сгусток магии крови, которую вытянул из Павла Мясникова. Если я воспользуюсь ей, Павел пойдет на поправку значительно быстрее. Но сейчас эта магия мой единственный шанс на победу. Магия крови растеклась по моему организму, пронеслась по мне, как тысячи мелких игл. Я всем нутром ощутил, как трещат стенки сосудов, но молчал, сжимая челюсть. Первым делом я выплеснул из себя скопившийся яд. Смертоносные капли окружила оболочкой их из железа, которые я вытянул из собственного организма. На выходе из Вен образовались маленькие ядовитые пули, Конвенция о запрете огнестрельного оружия, говорите. Тогда я сам стану оружием. Давление крови выбило крошечные пули из моих вен, и те пронесли сквозь тело неосязаемого убийца прямо в его напарника. Ощущения неизприятных, но на что не пойдешь ради победы. Магию они через себя пропустить не могли, в отличие от тех же ножей. Убийца вскрикнул от неожиданно пронзившей его боли и упал на землю. «О таком сюрпризе вас не предупреждали, сумрачные?» Хищно улыбнувшись, спросил я. «Зря вы взяли этот заказ. Я для вас слишком большая добыча». В ярости неосязаемый убийца набросился на меня, размахивая острым кинжалом прямо перед моим лицом. Вот и материальным стал. Видимо, слишком много маны жрет их фирменное заклинание. Ублюдок, походу, испугался. Ему было приказано взять меня живым, но он уже вовсю пытается меня ранить. «Куда же делся ваш профессионализм, сумрачный клан?» – усмехнулся я. Но этих людей не так просто вывести на эмоции. Я отклонился назад, кинжал полоснул по моей груди. Последние крупицы магии крови вырвались из меня и ударили по врагу. А магия всегда контактирует с магией. Может быть, он и неосязаемый, для моих ударов, но в нем тоже течет кровь. И пока крупицы магии были в теле врага, я поспешил это использовать. Я обратил ток крови противника вспять. Здоровяк пошатнулся и рухнул на спину, крепко приложившись головой о мусорный бак. Я запросто мог убить его магией Павла, но не стал. Из наемных убийц все еще можно было выбить полезную информацию. Я уселся сверху на врага, который уже успел потерять контроль над магией. Он вновь стал осязаемым, а значит, он уязвим для моих кулаков. «Ну что, приятель, теперь давай беседовать!» — произнес я. «А хороший разговор с такими, как вы, всегда начинается с крепкого удара». Я размахнулся и изо всех сил врезал по челюсти противника. Тот больше не сопротивлялся, а значит, и увечить больше нет смысла. Какие-то они хилые для элитного отряда. Или, может, старший Мясников поскупился и отправил ко мне стажеров? Или это у меня чересчур завышенное требование к наемникам? Вот раньше все было иначе. Тьфу, опять мысли не туда понесло. Отвечай мне, сколько Виктор Мясников заплатил за мою поимку? Со сталью в голосе спросил я. И лучше не молчи, с убийцами у меня разговор короткий. Но мужчина в черной маске молчал. То ли кодекс наемника не позволял ему говорить, то ли я слишком сильно повредил его сосуды магии крови. Скорее всего, имело место и первое, и второе. «Молчишь, значит?» – хмыкнул я. «Что ж, уважаемый, ты ведь прекрасно понимаешь, что я могу тебя убить. А твой друг ранен своим же ядом. Есть у него противоядие или нет – вопрос второй, поскольку он сейчас без сознания». «А кровь стремительно покидает его организм. Вы облажались, ребята». Убийца громко рыкнул и повернул голову к своему соратнику. «Беспокоится за жизнь своего соклановца. Похоже, парню плевать, что я его самого могу прикончить в любой момент. Похвально. Я бы на его месте тоже думал о жизни союзника, но для убийцы это слабость. Профессионалы так себя не ведут». «Зеленый еще совсем, да?» усмехнулся я. «Не повезло вам столкнуться со мной, господа. Я сегодня не в настроении возиться с такими, как вы. Я вас обоих прикончу, и это будет отличным посланием вашему клану и заказчику, Виктору Мясникову, чтобы больше никто не смел ко мне соваться». «Прошу, не надо!» – просипел раненый мною наемник. «Ты победил меня. Отравил мою сестру ее же ядом. Отпусти нас!» «Фига! Так второй убийца вовсе не мужик?» Впрочем, какая теперь разница?» Иш как заговорил», — ухмыльнулся я, не выказывая удивления. «Я уж думал, что вам языки отрезают, чтобы с жертвами болтать не могли. Вот только ваши шансы выжить, ребята, стремятся к нулю. Пожалуйста, прошу тебя», — взмолился мужчина. «Это наша первая миссия. Нам доложили, что ты слабак. Против тебя изначально всего одного убийцу хотели отправить». «Ого!» «Так прав я оказался». «Даже обидно немного, что меня до сих пор недооценивают». «Что ж, фиговые информаторы у вашего клана», – пожал плечами я. «Только не нужно унижаться перед смертью. Прими свою судьбу как мужчина». «Нет, стой!» – замахал руками убийца. «Можешь убить меня, но не убивай мою сестру». «И что мне прикажешь делать?» – поинтересовался я. «Забрать ее с собой? Исцелить от яда и выходить? Если умрешь, ты умрет и она». Я не собираюсь возиться с людьми, которые пытались отнять мою жизнь». «Я могу помочь. Обещаю, что помогу», — продолжал унижаться мужчина. «Наш отец — один из главных людей в сумрачном клане. Если я расскажу ему, что ты сохранил нам жизнь, возможно, он откажется от заказа». «Вот даже спрашивать не хочу, почему глава сумрачного клана отправил двух своих детей на мое убийство». Тут либо они сильно накосячили, либо это должно было быть испытание для полноценного вступления в клан. Что ж, раз убийца сам идет на разговор, попробую обратить случившееся своей выгодой. «С чего ты решил, что я тебе поверю?» – нахмурился я. «Ты можешь наболтать чего угодно, а потом за мной придет целый твой клан разом, ведь теперь вы знаете, что я далеко не слабак. Даю слово, что не обману тебя». Я назову наши имена». «И что они мне дадут?» спросил я. «Если ты знаешь имена убийства и судьбы в их власти, если наши имена всплывут, нас сразу же уберут из клана. В наших рядах одно из главных правил оставаться незамеченными, сохранять тайну личности». Я задумался. В его словах была логика, но проверить на месте я это не мог. «Все равно не понимаю, почему я должен верить убийце», хмыкнул я смотря на лежащее рядом тело девушки. Ее капюшон приоткрылся, и стали видны белые пряди волос. Теперь, без магического облачения, она предстала передо мной в истинном облике. «Мы будем жизнью тебе обязаны, оба. Ответим на любые вопросы, если они не касаются клана». Продолжил убийца. Спрашивать, кто меня заказал, было бессмысленно, это и черту понятно. «Мясников». Но я мог сохранить жизнь наемникам, чтобы больше никогда сумрачный клан не смотрел в мою сторону. Или же вовсе заставить этих двоих работать на себя. Черт, вот опять не убил мага. А так хотелось. Но я помнил про холодный расчет. Как бы сильно не хотелось пролить кровь, моя выгода должна быть на первом месте. Только так можно возвыситься среди аристократов, ступая по головам своих врагов. «Называй имена» велел я. «И приноси клятву жизнь за жизнь». «Андрей и Марина Полунины», – произнес убийца, – «прошу, запомни наши имена, но никому о них не сообщай. Я гарантирую тебе, что поговорю с командованием, сделаю все, что в моих силах. Больше к тебе из сумрачного клана не придут». «Посмотрим», – кивнул я. «А я повторю еще раз». Пусть глава сумрачного клана и Виктор Мясников забудут о попытках поймать меня. В противном случае им самим не поздоровится, я обещаю. Я могу ручаться лишь за свой клан, но сделаю все возможно. «Да понял я», — махнул я рукой. «Понятно, что за заказчиков мне гарантию о ненападении никто не даст. А теперь повторяй за мной». Убийца повторил за мной слова обычной клятвы, что будет преследовать его вечным долгом, пока убийца не спасет мою жизнь или же не убьет для меня. А если он сам снова захочет меня убить, то сидящая черной кляксой у его источника магическая клятва вмиг разрастется и уничтожит его. Жаль, что такую не подсадить всем врагам, тут нужна искренность. А у этого убийцы она была». Я встал на ноги, дав своему врагу свободу. Убийца медленно поднялся и, пошатываясь, пошагал к своей раненой сестре. А магия крови всегда оставляла после себя нелицеприятная картина. Первым делом он достал из кармана бутылек с неизвестным мне зельем и принялся вливать содержимое в глотку девушки. «Должно быть, это противоядие. Точно, новички». Матеры и наемники не стали бы устраивать такую сцену перед своей жертвой. Спасибо тебе, Владимир Белов, прошептал хриплым голосом убийца. Ты силен. Никто другой на твоем месте не сохранил бы нам жизнь. Давай обойдемся без соплей, махнул рукой я. Валите отсюда и передайте заказчику дословно все, что я сказал. Убийца взвалил на спину тело соратника и пошагал к выходу из проулка. Прежде чем исчезнуть за поворотом, он обернулся и добавил. «Тебя заказал не Виктор Мясников». Убийцы исчезли, а через мгновение в проулок вбежал запыхавшийся Алексей Белов. Отец покрыл свое тело несколькими оболочками магических щитов. «Где они?» — крикнул он. «Долго же ты добирался, отец!» — усмехнулся я. «Вы только что разминулись. Я же говорил, что справлюсь и без твоей помощи». Но появление отца меня сейчас беспокоило меньше всего. «Что, волкодав, меня раздери, это значит? Меня заказал не Виктор Мясников? Да быть такого не может!» Мария упомянула, что Виктор собирается обратиться за услугами сумрачного клана, и они тут же явились по мою душу. Хотя, если вдуматься, больно уж быстро убийцы за мной пришли. Вряд ли Виктор Мясников подорвался заключать сделку с кланом сразу же после званого ужина. С того момента прошло не более 12 часов. Какой бы ни была плата, какими бы профессионалами ни были сумрачные, но даже для них это слишком быстро. «Значит, убийца не лгал. Кто-то заказал меня еще раньше». Теперь и Виктор не сможет заключить с ними контракт на меня, поскольку другой недоброжелатель уже заплатил за мою поимку и явно поскупился. Стоп, не за поимку. Недаром меня удивил тот факт, что наемники пытались меня убить, а не схватить живьем. Придя они по приказу Мясникова, никаких попыток скрыть мою глотку и отравить меня ядом бы не было. Кто-то заказал мое убийство. Но кто? С Суворову мы разошлись на хорошей ноте. Мой друг скоро возьмет в жены его дочь. Игорю нет смысла атаковать меня. Может, Церебряковы решили получить свободу и вновь насолить моему роду? И снова мимо. Клятва верности не даст им еще несколько поколений пойти против меня. Тогда кто мог меня заказать? Профессор Черновский за плохое знание истории? Очередные приколы мастера тайн? Бред какой-то. Если исключить семью Мясниковых, ни у кого нет выгоды убивать меня. «Сынок, ты в порядке?» – забеспокоился отец. «У тебя руки в крови». Я вспомнил о существовании отца, и мой разум посетили новые подозрения. «Так, а ну-ка поясни», – начал я. «А ты-то каким боком здесь оказался? Откуда узнал, что за мной идет сумрачный клан? Владимир, неужели ты подозреваешь, что это я их на тебя натравил?» Удивленно воскликнул отец. Не исключаю такой вероятности, подтвердил его догадку я. Врагов у меня на данный момент больше нет. Но я тебе не враг, Владимир. Я слишком плохо тебя знаю, чтобы знать наверняка, нахмурился я. И ты ушел от ответа, откуда ты узнал, что за мной идут убийцы. Как понял, что в турагентстве мне подложили дезориентирующий артефакт. Отец замялся: я, может, и ошибался в своих подозрениях, но отец явно что-то скрывал. Говори уже, не Томи, потребовал я. Я следил за тобой с тех пор, как мы расстались, признался отец. Прекрасные новости, воскликнул я. А разве мы не договаривались, что ты исчезнешь до конца года? Мы ведь решили, что в следующий раз встретимся в декабре и начнем подготовку к экспедиции в катакомбы Ордена Отражателей. Помню, так оно и было кивнул отец. «Но я не мог оставить тебя без присмотра. Тем более, заказали не только тебя. Убийцы охотятся за нами обоими. Вот это уже совсем не вяжется в целую картину. Кому-то известно о том, что мой отец вернулся, и мы оба этому человеку мешаем». «Ты ведь думаешь о том же, о ком и я?» спросил Алексей Белов. «О чем ты говоришь?» «Не понял я». «Много ты людей знаешь, которым выгодно прикончить нас обоих?» — ответил вопросом на вопрос отец. «Вспомни, у кого я недавно украл книгу. И ведь эту книгу ты до сих пор не вернул, так и хранишь ее у себя». «Ольга Лазарева». «Этого не может быть», — не согласился я. «Лазарева бы не стала нас заказывать». «С чего ты это взял?» — прищурил глаза отец. «Ты думаешь, что хорошо ее знаешь?» «О нет, сынок. Ольга не так проста, как может показаться. Это я тебе, как ее учитель, говорю. Я давно подозревал, что она, как и мы с тобой, являемся потомком одного из последних выживших отражателей». «Она ими является, могу подтвердить», — согласился я. «Я изучил книгу. Лазарева наша дальняя родственница. Но я все равно не могу понять, зачем ей убивать нас». Мы с ней в хороших отношениях, и о том, что книга у меня, ей известно. Она не стала протестовать». «Владимир, Владимир», – вздохнул Алексей Белов, – «только не говори, что она тебя очаровала». «Очаровать меня непросто. Эти трюки на меня не действуют», – ответил я. «И это говорит мне 18-летний парень?» – усмехнулся отец. «Ни за что не поверю, что молодой юноша вроде тебя смог бы так легко избежать женских чар». «А поверить придется», — настоял на своем я. «У нее нет на меня рычагов влияния, можешь не сомневаться». Но как ни крути, в словах отца есть доля истины. Ольга Лазарева — единственный человек, которому может быть выгодно убить нас обоих. «Вижу по твоему лицу, что мне все же удалось посеять в тебе сомнения», — улыбнулся отец. «Я поговорю с Ольгой», — сказал я. «Мне трудно поверить, что это она нас заказала, но все стрелки действительно указывают на нее». «Мудрое решение!» – кивнул отец. «Но будь аккуратнее. На территории Академии я за тобой следить не могу». «Не надо вообще за мной следить!» – потребовал я. «Мы договорились больше не пересекаться. С убийцами, как видишь, я и сам могу справиться». «Тут с тобой не поспоришь. Ты сильнее, чем я думал!» – ответил отец. «Только не нужно было сохранять им жизнь. Почему то не убил этих наемников?» «Они еще совсем зеленые, и я заключил с ними небольшую сделку», — сказал я. «Я знаю их имена. Эта парочка попытается уладить обострившуюся ситуацию». Я передал через них послание главе сумрачного клана и заказчику. Отец удивленно посмотрел на меня. «Ты сам на себя не похож, Владимир», — заявил он. «Ха!» «Можно подумать, что ты меня достаточно хорошо знаешь, чтобы такое заявлять», — огрызнулся я. «Да, я не видел, как ты рос и становился мужчиной. Но это не отменяет того факта, что сейчас я вижу в тебе, опытного воина. У тебя не было времени, чтобы стать таким человеком. Это отражение так на тебя повлияло?» «Может быть», — уклончиво ответил я. «Кстати, об отражении». Оно почему-то не действовало на эту парочку. Я даже не смог почувствовать их приближение. «Новая магия», — сообщил отец. «Ветви колдовства, которые появились совсем недавно. Скорее всего, Орден Отражателей не был готов к тому, что магия будет развиваться». Он был прав. Артефакт нашего Ордена был заточен строго на определенные ветви. Мы постоянно его совершенствовали, когда сталкивались с новыми противниками. А это еще один повод поскорее добраться до артефакта. В него нужно внести корректировки. «Кстати, я недавно видел Сергея», — произнес отец. Он так быстро вырос. Вы с братом очень похожи. «Что ты сказал?» — прошептал я. «Ты шлялся около особняка Беловых?» Меня переполнила ярость. Я с трудом удержался, чтобы в очередной раз не вступить в рукопашный бой с отцом. «Сергей меня не увидел», – невозмутимо продолжил Алексей Белов. Я следил за ним издалека. «Вижу, ты решил нарушить все наши договоренности», – вздохнул я. Следил за мной. Чуть не показался на глаза Сергею. «У тебя осталась хоть капля совести, отец». «Я должен был присмотреть за вами. Убийцы могли прийти и за Сергеем». «Именно поэтому я собираюсь отправить их подальше отсюда», – сообщил я. «Мама, Аня и Сергей уедут на отдых». «За эти три недели нам с тобой нужно будет избавиться от нависшей над нашей семьей угрозы». «Нам с тобой?» — улыбнулся отец. «Неужто ты, наконец, хочешь объединиться со своим стариком?» «Не обольщайся, это временная мера. Раз нас обоих хотят прикончить, придется действовать сообща». «Подумать только», — вздохнул отец. «Единственное, что может сблизить отца и сына — наемные убийцы». На это мне ответить было нечего. Алексей Белов был готов скинуть вино за свое плохое отцовство на кого угодно. Ну а по итогу разговора с ним я понял одно – поездку к родственникам лучше перенести. Хоть сегодня воскресенье, мне нужно найти Ольгу Лазареву. «Женщины редко выходят за пределы академии. Велика вероятность, что я смогу застать ее у себя в кабинете». Мне пришлось порвать свою рубашку и перебинтовать ее кровоточащие раны на предплечьях. Я накинул на голое тело пиджак и застегнул на нем все пуговицы. Как ни крути, а имидж – очень важная часть облика аристократа. Не стоит показываться на людях, залитым с ног до головы кровью. Кабинет Лазаревой оказался закрыт. На двери висела записка. «Если понадоблюсь, я в своих покоях». Личные апартаменты преподавателей находились в главном корпусе. Я прошел мимо деканата и поднялся на лифте на пятый этаж. Комнаты Ольги Лазаревой находились по соседству с Черновским. Вот уж действительно неприятное соседство. Я подошел к двери, что вели в покое Ольги, и собрался постучать. Но что-то меня остановило. Причувствие? Нет. Магические вибрации в воздухе. За дверью кто-то колдовал. Это была магия жизни. Наверное, Ольга проводит какие-то эксперименты. Однако болезненный зуд в затылке не давал мне покоя. Колебания ее магии были тревожными. Женщина защищалась от кого-то. Когда воздух всколыхнуло от запаха другой магии, я понял, что Лазарева не одна. И она в опасности. Послышался громкий женский крик и грохот. Я решил не терять времени, сделал шаг вперед, затем разогнался и выбил дверь своим весом. В покоях Лазаревой царился хаос. Беззащитная женщина в домашнем халате лежала на полу. Над ней склонились люди в черных одеяниях. Сумрачный клан, значит, отец ошибся. Лазарева не заказчик, она тоже жертва. «Владимир, помоги!» Увидев меня, закричала Ольга. Но убийца уже занес кинжал над ее шеей.